Письмо четвертое. Весна. Табличка батишевских урожаев 1871-1872 годов. Вор ли мужик? Ленив ли наш работник? Особенности его характера. Не знают меры работе. Ретиф ли чиновник? Хозяйства после положения. Необходимо изменить систему хозяйства. Одороговизне рабочих рук. Причина бедности крестьян — разобщённость в их действиях. Губернская сельскохозяйственная выставка. Починка фрака. Падая культуры. О некоторых необходимых удобствах. полушубок или пиджак, ружье на случай, выставочный скот, градоотвод и кормчивальная машина, наказанная легковере. Весна, опять прилетели грачи, опять потекли ручейки, опять запели жаворонки, опять у крестьян нет хлеба, опять ты что, фока? Осьмину бы ржиться нужно, хлебца нетути, разу укусить нечего. Отдавать чем будешь? Деньгами отдам, к светлой отдам, брат из Москвы пришлет. А как не пришлет? Отслуживать будем, что прикажете. Ну хорошо, работы у меня нынче много, разочтю, что людям, что и тебе. Благодарим. Ступай за лошадью. Лошадь сбил лес возючи, на себе понесу. Как знаешь, неси мешок. Мешок есть. Фака ухмыляясь вытаскивает мешок из-под полы. Он шел с уверенностью, что отказа не будет. Нынче никому почти отказа нет, и только для приличия, что не в свой закром идет, спрятал мешок под zipун. Фака насыпался и потащил мешок в четыре с половиной упуда. На плечах. А ты что, Федот? Хлебцы бы нужно. Ты ведь брал. Мало будет. Еще два куля нужно до、да、нови. А чем отдавать будешь? Деньгами отдам по осени. Половину к покрову, другую к Николе. За магарыч десятину лугу уберу. Ты что ж так много магарычу сулиш? Или деньги замотать хочешь? Зачем замотать? Отдадим. Все равно без магарыч у никто в долг не даст. Лучше вам пользу сделать. В третьем году я о п папа два куля брал тоже за магарыч. Ему сад косил. Более десятины будет, а хлеб-то еще плохой, сборный с костерем. Мы с братом насоветовались, а лучше, чем на стороне брать у вас занять дело ближнее. Покос под самой деревней, косите вы рано, нам десятину убрать ничего не стоит. Лучше своему барину по соседству послужить. Ну хорошо, а я тебя впрочем облегчу, рож в шести с полтиной поставлю. За это благодарим. Ступай за лошадью. Ячменцу бы еще, сосьминку нужно. Я за ячмень вам отработаю. На какую работу? Что прикажете? Лен будем брать, мять будем? Может, сами в город ставить будете? Отвезу. Хорошо. Расчет как людям. Благодарим. Федот ушел и через четверть часа вернулся в сопровождении Клима. Панаса, Никиты и почти всех остальных хозяев соседней деревни он был послан вперед разведчиком. Нашим всем донови хлеба нужно, мы все возьмем. Климу одну с половиной куля, Панасу один куль, Никите два. Мы вам за магарыч весь нижний лук скосим, каждый двор по десятине. Хорошо? Все будете брать? Все. Как Федот? Как Федот, половину к покрову отдать к покрову, когда канапельку продадим. Ну хорошо, канапли я у вас за себя возьму, к покрову ко мне вам бар ссыпайте. Слушаем. Нынче никому почти отказу нет. Нынешнюю весной я всем даю в долг хлеб, кому на деньги, кому подработу, кому с отдачей хлебом, кому с магарыщем, кому без магарыща. Смотря по соображению, потому, во-первых, что нынче у меня самого всего много, а продажи на хлеб нет; во-вторых, я познакомился с народом и народ меня знает; в-третьих, я повел хозяйство на новый лад и работы всякой у меня много. Да, в прошедшем году преуспело-таки мое хозяйство во всем у меня урожай. Судите сами. Вот вам сравнительная табличка моих урожаев за 1871 и 1872 года. Получены ржи. В 1871 году 110 кулей. В 1872 году 202 куля. Овса 145 кулей. двести шестьдесят пять ячменя тринадцать тридцать восемь пшеницы не было девятнадцать льняного семени лену шесть кулей тридцать четыре пуда восемнадцать кулей сто двадцать восемь пудов Всего уродилось вдвое и новые втрое против предыдущего года, да и не в одном только хлебе и урожай. В феврале прошлого года у меня было девяносто ведер молока, а в феврале нынешнего двести ведер. В прошедшем году я продал двадцать четыре пуда масла, а в нынешнем Пятьдесят шесть пудов. В прошедшем году у меня только одна овечка принесла парочку, а в нынешнем году все овцы катили по парочке, и все ярочек. Во всем нынче благодать Божья. Одно только нехорошо, что хлеб, то есть рожь, дешев, и никто его не покупает. Вот если бы при таком урожае, да был не урожай у крестьян, да рожь поднялась бы в цене за двенадцати рублей. Загреб бы! «Денег. Нынешний год рожь уродилась отлично, но никто ржи не покупает, рад хоть долг под работы ее распустить. На пшеницу, лен, пеньку, льняное семя всегда есть покупатели, и цены всегда стоят хорошие. На овес, хотя цены низки, но тоже есть покупатели». Я, впрочем, овса не продаю, а весь скармливаю дома лошадям, скоту, свиньям, но ржи никто не покупает. Лен, пенька, семя, овес покупаются для отправки в Ригу. Рожь для отправки не покупали, и продать ее можно только на винокуренные заводы и крестьянам. Главные покупатели ржи – местные крестьяне, которые покупают ее для собственного пропитания». В прошедшем 1872 году у нас был урожай хороший. Конечно, крестьянам хлеба до новини хватит, но все-таки же не то, что в 1871 году, когда был неурожай на рожь и на яровое. У богачей крестьян ржи уродилось. Более чем нужно для собственного пропитания. У зажиточных крестьян своего хлеба хватит до нови, у тех, которые покупали с марта, хватит до июня, у тех, которые покупали с января, хватит до марта и так далее. У помещиков рожь тоже уродилась хорошо. Все хотят продать, необходимо должны продать, потому что рожь составляет главную доходную статью помещичьих хозяйств, а между тем цен нет и, главное, нет покупателей. Вот если бы у помещиков был урожай, а у крестьян не урожай, да если бы не было железной дороги, по которой в случае неурожая подвезут хлеба из степи, тогда другое дело». Тогда рожь поднялась бы до двенадцати рублей, и ценность работ понизилась бы. Крестьянин, который не может обернуться своим хлебом, который прикупает хлеба для собственного продовольствия, молит Бога, чтобы хлеб был дешев, а помещик, купец, землевладелец, богач, крестьянин, молит Бога, чтобы хлеб был дорог. Когда погода стоит хорошая, благоприятная для хлеба, когда теплые благодатные дожди сменяются жаркими днями, бедняк мужик радуется и благодарит Бога, а богач как выражаются крестьяне все ахает и ворчит: "Ах, Господи", говорит он, "парит, а потом дождью ударит. Ну как тут быть дорогому хлебу?" Это выражение крестьян насчет богачей крестьян рисует положение дела. В самом деле, при существующей системе хозяйства, когда помещики ведут такое же хозяйство, как и крестьяне, то есть сеют по старому урожай овес только в меньших размерах, чем до положения, и вообще продолжает в уменьшенном размере ту же систему хозяйства, какая существовала прежде, помещичьи интересы идут совершенно в разрез с интересами крестьян. Благосостояние крестьянина вполне зависит от урожая ржи, потому что даже при отличном урожае большинству крестьян своего хлеба не хватает и приходится покупать. Чем меньше ржи должен прикупить крестьянин, тем дешевле рожь, тем лучше для крестьянина. Помещик, напротив, всегда продает рожь и от ржи, присуществующей в системе хозяйства, получает главный доход. Следовательно, Чем дороже рожь, чем более ее требуется, тем для помещика лучше. Масса населения желает, чтобы хлеб был дешев, а помещики, купцы землевладельцы, богачи-крестьяне желают, чтобы хлеб был дорог. Если бы благосостояние крестьян улучшилось, если бы христиане не нуждались в хлебе, Что делали бы помещики со своим хлебом? Заметьте при этом еще, что при урожае не только понижается цена хлеба, но кроме того возвышается цена работы. Если бы у крестьянина было достаточно хлеба, то разве стал бы он обрабатывать помещичьи поля по тем баснословно низким ценам, по которым обрабатывает их теперь? Интересы одного класса идут вразрез с интересами другого. Понятно, что помещики не могут выдержать, что помещичьи хозяйства приходят в упадок, что помещичьи земли переходят в руки крестьян-кулаков, мещан, купцов. Наше хозяйство тогда только будет на верном пути, когда каждый будет желать благодатной погоды, урожая, дешевого хлеба, когда никто не будет сердцем говорить «помещики». Но как тут быть дорогому хлебу? Продажа ржи нынешней зимой шла очень туго. К весне крестьяне стали покупать, но если бы не распускать в долг, то большая часть хлеба осталась бы в амбаре. Конечно, отпускать в долг без толку невозможно. Мировой, конечно, свое дело делает. Мужик еще очень просто сейчас сознается, что должен, но ведь у мирового только бумажное дело. «Мировой только выдает бумагу. Получай потом». В течение двух лет я ознакомился с соседними крестьянами, и они меня узнали. Установилось известное взаимное доверие, хотя каждый из нас все помнит пословицу «на то ищу-ка в море, чтобы карась не дремал». Вообще не худые отношения. Уплаты денег я никогда не задерживаю, рассчитываю верно, и если о цене не сговорились, то не нажимаю, а не нажимаю. А плачу по-божески, если же меня нет дома или я занят с гостями, то уплату производит Иван, а то приходит мужик за деньгами. Нельзя теперь барин или бароня спит, приходит другой раз, нельзя, барин с гостями занят, приходит третий раз, денег нет. Подожди, вот хлеб продам. Верная уплата денег. Первое дело. Но этого еще мало. Необходимо уметь ценить труд, знать, что чего стоит. И если случится, что мужик прошибется или, по крайности, с голоду возьмет работу за слишком дешевую цену, это часто случается. Нужно вникнуть в дело. «И расчесть по-божески, чтобы и себе убытку не было, и мужик остался бы доволен. Если мужик не выполняет условия, бросает работу, отказывается от обязательства, то нужно опять-таки вникнуть в дело, разобрать его с толком. Всегда окажется какая-нибудь основательная причина. Изменилось семейное положение мужика». Цены поднялись, работа не под силу, вообще что-нибудь подобное. Мошенничество тут редко бывает. Ни с кем я не сужусь. Я еще ни разу не жаловался ни мировому, ни посреднику, ни волосному, а между тем большей частью даю в долг деньги и хлеб без расписок, выдаю задатки без условий, и до сих пор еще никто из крестьян меня не обманывал. Крестьяне судов не любят, и если кто часто судится, а каждый безделице жалуется в волость или мировому, у того работать не будут. Крестьянин никогда не отказывается от долга, по крайней мере, со мною этого не случалось, и если не может отдать срок, просит обождать, и, исправившись, отдает или отрабатывает срок. Да и относительно выполнения работ не могу пожаловаться, чтобы были неисправны. До сих пор все у меня делалось своевременно, но, разумеется, нужно и самому не зевать и в то же время помнить, что у каждого крестьянина есть работа и на своем поле. Послушать, что говорят разные газетные корреспонденты, так кажется, и хозяйничать невозможно, мужик. «И пьяница, и вор, и мошенник условий не исполняет, долгов не отдает, с работы уходит, взяв задаток, ленив, дурно работает, портит хозяйские инструменты и прочее, и прочее». «Ничего этого нет. По крайней мере, вот уже три года, как я хозяйничаю, а ничего подобного не видал. Я, конечно, не стану доказывать, что мужик представляет идеал честности». но не нахожу, чтобы он был хуже нас образованных людей. Попробуйте давать долг каждому из ваших знакомых, который попросит у вас займы, и посмотрите, как будут отдавать. Многие или отдадут срок, многие или не забудут, что должны. Живя в Петербурге, я пришел к тому, что за весьма немногими исключениями я или вовсе не давал денег в займы, или если и давал, то записывал деньги в расход, потому что не ожидал. Получения. С крестьянами же у меня не было ни одного случая обмана. Понятное дело, что я всегда вперед знаю, может ли мужик отдать. Если нечем отдать, то полагаюсь на работу, делаю отсрочку, даже иногда еще сужаю денег на поправку, чтобы дать возможность вывернуться. Разумеется, мужик просто не знает, что от долга можно отказаться, если нет расписки, боится как огня судов, не надеется, что сумеет говорить у судьи, боится проговориться, попасть в тюрьму и так далее. Как бы ни был прав мужик, но он всегда боится, что с деньгами всегда можно его пересудить, да при том и сам обыкновенно не знает, прав он или виноват, а если виноват, то какому подлежит наказанию. Трудно ему это знать, потому что разные суды судят по разным законам. Так мировой за неотдачу долга ничего особенного не сделает, только присудит долг отдать закону. А в Волости, пожалуй, сверх того и выпарют за увоз двух вазов сена мировой в тюрьму посадит на два месяца, а в Волости самое большое, что под арестом продержит. Как же тут мужику не бояться? Но этого еще мало, что мужик просто вывертов не знает, Бога боится. Он еще крепок земле. И всегда впереди ожидают нужды. Сегодня не отдашь долга, завтра уже не дадут. А кто же знает, что завтра не понадобятся деньги, хлеб, покос, дрова и прочее и прочее. Нет. В отношении отдачи долгов мужики гораздо удобнее, чем люди нашего класса, и мне никогда не случалось столько хлопотать о получении из крестьян проданного в долг хлеба, сколько случалось прежде хлопотать о получении из иных редакций денег за статьи. Мужик говорят вор, старосты, переставщики, батраки, все говорят воры. Опять-таки скажу я, до сих пор ни одного случая воровства у себя не замечал. У старосты на руках и деньги, и хлеб, и вещи, но воровства нет. А вдуть я продает творог, молоко. Учесть ее нельзя, но я уверен, что она всю выручку приносит сполна. На Сидоры я также во всем полагаюсь. Никогда. старости идти в амбар, он посылает работника или работницу, отпустить хлеб покупателю, взять муку для телята и тому подобное, а в амбаре и хлеб, и гвозди, и железо, и сало, и ветчина, все цело, и никто ничего не ворует. Конечно, присмотр, учет необходим. Конечно, все зависит от подбора людей. от того духа, который сложился в доме, но уже вот почему нельзя сказать, чтобы воровство было разве то между крестьянами? Когда летом мой сын приезжает на вакации в деревню, то он вечно играет и возится с мальчишками из соседней деревни. Десятки ребят собираются к нему по праздникам, играют с ним на дворе, бегают по саду, по всем комнатам, и никогда никто из них Ничего не тронул, никогда еще ничего у меня не пропало, даже в саду. Такие соблазнительные вещи, как клубника, горох, огурцы и прочее, целы. Разумеется, я всегда отдаю сыну в пользование несколько гряд огурцов, гороху, клубники, смородины и прочее, а он делится с ребятами. Вот уже третий год, что я живу в деревне, и за все время только раз. Пропал топор, да и то нет основания предполагать, чтобы он был украден, а может быть и так затерялся. Мне кажется, что все зависит от духа, который сложился в доме. Я даже не допускаю мысли, чтобы кто-нибудь мог украсть что-нибудь, хотя домашние мои знают, что я судиться не стану. И самое большое, что скажу, если ты не можешь не воровать, то зачем же ты ко мне нанимался? Шел бы в другое место. Я уверен, что вора засмеют товарищи. Впрочем, я опять-таки не хочу идеализировать крестьянина. Я знаю, что бывают и старосты, которые воруют, и работники, которые воруют. Что существует поговорка «не клади плохо», «не вводи вора в соблазн», но знаю также, что существует множество людей, которые убеждены, что каждый крестьянин – вор, каждый староста – вор, каждый работник – вор». Вот почему к тем немногим, которые не считают всех за воров, приходят такие люди, которые не любят воровать, а предпочитают жить спокойно по совести. Те же, которые любят воровать, идут к таким хозяевам, которые всех считают ворами и никому не доверяют. Да ведь и приятнее должно быть украсть у того, который всех считает ворами. Как бы то ни было, но я думаю, что в отношении воровства мужики отнюдь не хуже людей из образованного класса. Существует поговорка: козенного козла за хвост подержать можно шубу сшить. И уж конечно не мужики создали эту поговорку. Говорят, не присмотри только, работники при посеве сейчас украдут семена. Какая недобросовестность! Семена украсть у меня, однако же. Еще ни разу этого не случалось. Хотя присмотр не особенный. За круговыми рабочими старосты еще смотрят, но свои ботраки сеют без присмотра. Конечно, украсть семена во время посева — это из рук вон плохо. Но разве не случается, что больным в госпиталях не додают лекарства и пищу? То же и относительно работников жалуются. что наши работники ленивы, недобросовестны, дурно работают, не соблюдают условия, уходят с работы, забрав задатки, и в этом случае все зависит от хозяина, от его отношений к рабочим. Известно, что Батрак живет хорошим харчем, да ласковым словом. Конечно, есть и ленивые люди, есть и прележные, но я совершенно убежден, что ни с какими работниками нельзя сделать того, что можно сделать с нашими. Наш работник не может, как немец, равномерно работать ежедневно в течение года. Он работает порывами. Это уже внутреннее его свойство, качество, сложившееся под влиянием тех условий, при которых у нас производятся пылевые работы, которые в средстве климатических условий должны быть произведены в очень короткий срок. Понятно, что там, где зима коротка или ее вовсе нет, где полевые работы идут чуть не круглый год, где нет таких быстрых перемен в погоде, характер работ совершенно иной, чем у нас, где часто только то и возьмешь, что урвешь. Под влиянием этих различных условий сложился и характер нашего рабочего, который не может работать аккуратно, как немец, но при случае, когда требуется, он может сделать неимоверную работу, разумеется, если хозяин сумеет возбудить в нем необходимую для этого энергию. Люди, которые говорят, что наш работник ленив, обыкновенно не вникают в эту особенность характера нашего работника и видя в нем вялость, неаккуратность к работе, мысленно сравнивая его с немцем, который в наших глазах всегда добросовестен и аккуратен, считают нашего работника недобросовестным ленивцем. Я совершенно согласен, что таких работников, какими мы представляем себе немцев, между русскими найти очень трудно, но зато и между немцами трудно найти таких, которые исполнили бы то, что у нас способны исполнить при случае, например, в покос все. В России легче найти тысячу человек солдат, способных в зной без воды со всевозможными решениями пройти хевинские степи. чем одного жандарма способного так безукоризненно честно, как немец, надзирать за порученным ему преступником. Кроме того, сколько не случалось мне слышать возгласов олености наших рабочих, я всегда замечал, что говорящий сам не имеет понятия о работе и о той необходимости отдыха через каждые две-три минуты, какую чувствует работник. Посмотрите на производство какой-нибудь трудной работы. Человек копает, косит, таскает тяжесть, и вы увидите, что наш работник, даже если он работает вольно, всегда делает работу порывисто, так сказать, через силу, и потому поминутно останавливается, чтобы перевести дух. Барин видит это и не обращая внимания на то, как человек работает, а замечает только, что он поминутно отдыхает, думает, что он ленится. Между тем, писать, например, ведь нетрудная работа, а я не могу написать листа, без того, чтобы не остановиться несколько раз и не покурить, рассуждают о ленности рабочих, а сами не знают меры работы или измеряют ее тем количеством работы, которые человек может выполнить при исключительных условиях. Каждый знает, что лошадь может с усилием пробежать двадцать верст в час, но не может пробежать двести верст в десять часов. Точно также и работник может в день перетаскать на тачке один и одну вторую куба земли, но не может в десять дней перетаскать пятнадцать кубов. Три человека могут скасить в день десятину густого клевера, но в десять дней скасить десять десятин. не могут. Баба может в день выбрать две, даже три копыль льну, но не выберет в десять дней двадцать копин, а если и выберет, то убьется на работе. Хозяину все кажется, что мало сделали, потому что он хочет, чтобы всегда делали максимум работы, а миры в работе не знает. Конечно, крестьянин, работающий на себя в покос или жнитво, делает страшно много, но зато Посмотрите, как он сбивается в это время. Узнать человека нельзя за ту осенью после уборки. Он отдыхает, как никогда не отдыхает батрак, от которого требуют, чтобы он всегда работал усиленно, и которого считают ленивым, если он не производит максимум работы. Нет. Наш работник не ленив, если хозяин понимает работу, знает, что можно требовать, умеет, когда нужно, возбудить энергию и не требует постоянно сверхчеловеческих усилий. Конечно, крепостное право и тут наложило свое клеймо. Под влиянием его сложился особый способ работы, называемый работой на барина. Даже при сильно кусающих осенью мух крестьяне говорят: летом муха работает на барина, а осенью на себя. Но теперь уже есть целые поколения молодых людей, не работавших барщины. Опять-таки, я не хочу идеализировать мужика. Конечно, если хозяин плох, если в хозяйстве нет хорошего духа, если хозяин смотрит только, чтобы от дела не бегал, если работник всегда чувствует, что барской работы не переделаешь, то будут и лениться, и относиться к делу спустя рукава. Но в этом отношении я не нахожу, чтобы мужики были хуже, чем мы, образованные люди». «Пойдите в любой департамент и посмотрите, как работают чиновники. Спросите, много ли есть добросовестно исполняющих свое дело чиновников. Не знаю, как другие, но сколько я не присматривался, всегда выходило, что большинство относится к делу безучастно, лишь бы время отбыть до жалования получить». да что чиновники? Много ли в университете профессоров, которые добросовестно работают, не набирают лишних мест и влагают в дело, за которое взялись, свою душу? А мы хотим, чтобы работники, люди безграмотные, не получившие никакого образования, всю жизнь борющиеся с нуждой, получающие жалование, которое едва обеспечивает насущный хлеб, являли собой образцы честности, трудолюбия, добросовестности. Говорят, что батараки работают только на глазах хозяина. «Ушел хозяин, и работа пошла кое-как». Не спорю, часто это так и бывает. Тут все зависит от того, какие подобраны люди, каков хозяин, какой дух господствует в артели. Однако пусть какой-нибудь директор департамента будет сквозь пальцы смотреть на то, ходят ли чиновники в должность, многие ли будут ходить. Пусть какой-нибудь редактор будет зря принимать переводы, много ли у него окажется хороших добросовестно сделанных переводов. Пусть какой-нибудь редактор попробует без разбору задавать вперед деньги переводчикам или писателям. Сколько раз мне случалось в департаменте наблюдать чиновников во время службы от двух до пяти часов, когда они остаются без присмотра, что они делают? Папироски курят, в окно от скуки глазеют, а и в окна-то ничего не видно?» Кроме стоящих на дворе курьерских тележек, около которых имщики от скуки бьются в тринку, слоняются из угла в угол, болтают о пустяках, словом время проводят службу, отбывают. Но вот показался начальник, и все по местам, у всех серьезные лица. Тот пишет, тот дело перелистывает. Добросовестные люди везде есть. Везде есть и ленивцы. Прежде всего нужно, чтобы было настоящее, действительно дело, и потом, чтобы был их хозяин. Можно и чиновников подобрать таких, которые будут добросовестно работать. Можно и переводчиков подобрать таких, которые будут доставлять добросовестно сделанные переводы, так что редактору не будет надобности и читать их. Можно подобрать и ботраков, которые будут добросовестно работать без присмотра. Не знаю, как другие, но я своими батраками доволен. Работают и без присмотра отлично. Подойду, никто не хватается за работу. Курили, продолжают курить, болтали, продолжают болтать, отдыхали, продолжают отдыхать, а за работу возьмутся. Кипит работа, но об этом я еще буду подробнее говорить в другой раз. Нынче у меня работает множество, потому что я изменил всю систему хозяйства. Значительная часть работ производится батраками и подъемщиками. Работы самые разнообразные: и ляда жгу под пшеницу, и березники и корчую подлён, и луга снял на Днепре, и клевер у насеял, и ржи пропасть, и льна много. Рук нужно. Бездна, чтобы иметь работников, необходимо позаботиться заранее, потому что когда наступит время работ, все будут заняты, или дома, или по другим хозяйствам. Такая вербовка рабочих производится выдачей вперед денег и хлеба под работы. На определенные издельные работы, особенно на работы, цены которым более постоянны и не могут измениться летом, а устанавливаются уже с весны, а также с крестьянами дальних деревень, при выдаче денег вперед заключаются условия. на работы же подденная, на работы цены которых вперед определены быть не могут, по их изменчивости, на работы новые, в нашей местности малоизвестные. Словом, на такие, при которых человек, заключавший условия, может быть закрепощен и поставлен в необходимость сделать работу по цене для него невыгодной, вследствие чего у него явится соблазн уйти из работы и не выполнить условия, я обыкновенно не делаю условий, а выдаю деньги под работу с уговором выйти на работу, когда потребуется, по цене, как людям». Крестьяне вообще любят такое неопределенное условие, и кому доверяют, то охотно будут работать по цене как людям, не взяв даже денег вперед. Прошедшая осенью мне нужно было драть облоги под лен, а повезтил соседние деревни. Встречаю потом одного из зажиточных крестьян соседней деревни. Что, Кузьма, будешь облогу драть? Мне нынче нужно восемь десятин с ося не поднять. Буду. Почем с десятины? Почем людям? Потом и нам. Четыре думаю дать. Маловато будет. Через несколько дней вижу, Кузьма начал драть, а Блогу за Кузьмой выехал Панас, по потом Листар, потом Кириуха и все дерут о Блоге по цене, что людям, то и нам. Так все облоги и подрали по неизвестной цене. Цена потом сложилась как-то сама собою. Я даже и отчета себе не могу дать. Как? По пяти рублей за десятину хозяйственную в три тысячи двести квадратных сажень. И цена невысокая, потому что взадрать облогу работа нелегкая. Это значит, внедавно, сейчас после положения запущенных и уже задервеневших превратившихся в луг полях нарезать дерн полосами от четырех до пяти вершков шириной для чего употребляется орудие называемое отрезом и затем сухую повернуть полосы так чтобы десятина была сплошь уложена дерниными обращенными травой вниз представляла совершенно ровную поверхность работа это не только трудная но еще и требующая большого умения со стороны пахаря Мне этот способ определения цены, который в первый раз довелось испытать прошлой осенью, так понравился, что нынче цена «что людям» у меня сильно в ходу. Берут деньги, хлеб, дрова, жерди, колья по установленной цене, и кто не отдаст к светлой 1 июля, обязывается отработать, на чем придется, и по цене «что людям». Работы, повторяю, у меня теперь работают. множество, потому что я изменил систему хозяйства, ввел новости, требующие много рук, и стремлюсь поставить дело так, чтобы быть в состоянии платить рабочим хорошо. Я сел на хозяйство два года тому назад, осмотревшись, сообразив условия своего хозяйства, я увидел, что Хозяйничать по-прежнему, хозяйничать так, как хозяйничает большинство наших помещиков, невозможно. После положения прошло уже двенадцать лет, но система хозяйства остается у большинства все та же: сеют по старому рож, на которую нет цен и которую никто не покупает, чуть у крестьян порядочный урожай, а вёз, который у нас родится очень плохо. Обрабатывают поля по-старому, нанимая крестьянских лошадьми и орудиями, косят те же плохие лужки, скот держат, как говорится, для навоза, кормят плохо и считают скот хорошо содерженным, если коров по весне не приходится подымать. Система хозяйства не изменилась, все ведется по-старому, как было до положения. При крепостном праве стоит только разница, что запашки уменьшены более чем наполовину, обработка земли производится еще хуже, чем прежде, количество кормов уменьшилось, потому что луга не очищаются, не осушаются и зарастают, скотоводство же пришло в совершенный упадок. Когда я в первом году познакомился с состоянием окрестных хозяйств, то положение, что так хозяйствовать невозможно, сделалось для меня еще яснее, ибо я увидал, что большинство хозяйств в течение двенадцати лет успело уже прийти в совершенное расстройство, множество хуторов совершенно запущены, а большинство помещиков, бросив имения, убежало на службу. Действительно, проезжая по уезду И видя всюду запустение и разрушение, можно было подумать, что тут была война, нашествие неприятеля. Если бы не было видно, что это разрушение не насильственное, но постепенное, что все рушится само собой, пропадает измором. При крепостном праве мы ничего не успели сделать в хозяйственном отношении. И потому уже открепосного права осталось очень мало, следы его еще заметны, потому что остались березовые рощи, которые всегда насаждались около помещичьих усадьб, и прорванные плотины, которыми запруживались речки для того, чтобы иметь подле дома для вида, для рыбы, для водопоя пруды. В моем имении видны еще остатки пяти плотин, потому что В различные времена различные бывшие владельцы этого имения несколько раз переносившие усадьбы с одного места на другое делали плотины на новых местах, чтобы иметь пруды подле дома. Таким образом и соображения, так сказать, теоретические, и наблюдения практические убедили меня, что так хозяйничать, как хозяйничает теперь большинство, невозможно. И лучшее доказательство этой невозможности то, что хозяйства все более и более приходят в упадок, а хозяйства разбегаются кто куда может. Нужно изменить систему хозяйства, но как изменить? Рядом соображения теоретические, как человек в хозяйстве совершенно новый и, следовательно, не имеющий никаких традиций, не привыкший ни к чему. И спокойно, без боли ломающей старое, как человек, никогда агрономией не занимавшийся. Рядом логических выводов, основанных на научных истинах, я пришел к сознанию необходимости изменить систему. И стал изменять. Это нехорошо. Это невыгодно. Какое мне дело, что так делали прежде? Это невыгодно. Значит, этого делать не нужно. Значит, нужно делать иначе. Попробуем. иначе, и так далее. Для того, чтобы получить наибольшую выгоду от хозяйства при существующей системе, необходимо, чтобы хлеб был дорог, вследствие чего работа будет дешево, то есть необходимо, чтобы крестьяне бедствовали. Если у крестьян будет довольно хлеба, Если они найдут, из чего выплатить повинности, словом, если крестьяне будут благоденствовать, то хозяйство при существующей системе немыслимо. Каждый помещик, каждый приказчик, каждый староста вам скажет, что если бы крестьяне не нуждались, то он не мог бы хозяйничать. Но ведь желательно, чтобы крестьяне не голодали и в то же время, чтобы мое хозяйство шло мне не в убыток. Нужно, значит, изменить систему. Я изменил систему хозяйства и увидав скоро, что попал верно, пошел вперед на пролом. Присмотревшись затем к немногим существующим у нас хозяйствам, которые после положения не пришли в упадок, я увидал в них до известной степени осуществления. Тех же положений, которым я пришел на основании теоретических соображений, это еще более укрепило меня, и я мало по мало стал расширять хозяйство, неуклонно держась выработанной системы. Все мне благоприятствовало, все пошло успешно, как и ожидать нельзя было. В настоящее время даже крестьяне одобряют мое хозяйство, не косятся на мои нововведения и часто говорят про меня, что я все хозяйственное завожу. Первый год, когда я начал сеять лен, крестьяне говорили, что лен у нас не родится. Теперь все убедились, что лен родится отлично и приносит огромные выгоды. Говорили, что лен портит землю, а между тем после льна Рошу родилась такая, что лучшей в поле не было. Говорили, что я не найду на лен рабочих, а теперь для выборки льна за раз пришло пятьдесят подельщец. Говорят, от чего же и не идти, когда вы цену хорошую даете. Таким образом, придя на основании теоретических соображений к необходимости изменить систему хозяйства. Я стал всматриваться в существующее у помещиков хозяйство и старался определить, каким образом могла удержаться еще до сих пор старая система. Старая система такая, по которой хозяйствовали до положения, еще держится в большинстве хозяйств. Ее же я нашел и в своем хозяйстве, только размеры хозяйства уменьшены. Каким образом может держаться такая система? Вникнув в положение крестьян, в их отношение к помещикам, ознакомившись с ценами на труд, поняв условия, коими определяются цены на работу и прочее, я убедился, что существующая система хозяйства держится только потому, что труд неимоверно дешев, что крестьянин обрабатывает помещичьи поля по крайне низким ценам только по необходимости, по причине своего бедственного положения. Так как такой порядок вещей не может долго держаться, и человек незакрепощенный будет голодать год, два, три, но、ну, наконец найдет таки себе выход, то для меня сделалось несомненным, что наступит такое время, и скоро наступит, уже наступает, когда крестьяне не станут обрабатывать землю за такие дешевые цены, как теперь. Ясно, что тогда старая система хозяйства должна рушиться и замениться новую инойю. Результатом моих исследований о ценах на труд была статья «Дороговизна ли рабочих рук» составляет больное место нашего хозяйства», помещенная в номере втором отечественных записок за 1873 год. В этой статье я фактами доказал, что рабочие руки у нас чрезвычайно дешевы, что крестьянин, обрабатывая издельно господские поля, еле-еле зарабатывает буквально корку хлеба, что недороговизна рабочих составляет больное место нашего хозяйства, а нечто другое. Статья моя не осталась без ответа. В земледельческой газете, органе министерства государственных имуществ, мне случилось прочитать рецензию на мою статью. Рецензент соглашается со мной, что рабочие у нас получают очень мало, еще бы не согласиться, когда я могу условиями заключенными с крестьянами подтвердить все числовые данные моей статьи. Но в то же время старается доказать, что хотя рабочие у нас получают мало, очень мало, но работы его дорога, так что в своих жалобах на дороговизну рабочих рук правы и землевладельцы, то есть принимая во внимание с одной стороны, а имея в виду с другой стороны, и так далее, и так далее. Но зачем же быть несправедливым? Зачем затемнять вопрос? Никогда и нигде у нас землевладельцы не сознавали, что рабочий получает слишком мало, и никогда не жаловались только на дороговизну работы. Если бы землевладельцы действительно ставили вопрос так, как его ставит рецензент земледельческой газеты, то они не жаловались бы на дороговизну рабочих, но изыскивали бы средства к удешевлению самой работы. То есть не только оставляя рабочему ту плату, которую он теперь получает, но даже повышая ее, старались бы введением усовершенствованных орудий и тому подобное увеличить производительность работы. В этом смысле не на кого даже и жаловаться, потому что это значило бы жаловаться на самого себя, на свою неумелость. К чему жаловаться? На то, что запрещает водить ту или другую систему хозяйства, употреблять те или другие орудия, содержать тот или другой скот, кормить или не кормить лошадей, овсом, возить навоз в повозках с железными осями? На что же тут жаловаться? Нет, землевладельцы жалуются совсем не на то. Они жалуются именно на дороговизну рабочих рук. Они именно говорят, что заработная плата слишком велика, что крестьяне слишком дорого берут за обработку земли. Они хотят, чтобы крестьянин брал за обработку круга не двадцать пять рублей, а десять. Они хотят таких мер, так сказать, такс, которые противу теперьшнего понизили бы цены за обработку. Они боятся того, чтобы крестьяне совсем не перестали работать по тем ценам, как теперь. Рецензент, очевидно, живет в Петербурге, близко землевладельцев, не знает в сношениях с ними не находится, хотя, впрочем, по газетным корреспонденциям, по заявлениям хозяйственных обществ и прочее видно, что дело идет прямо об изыскании средств к уменьшению дороговизны рабочих рук и к регламентации отношений работников хозяину. В таком именно смысле поставлен вопрос Епидербургским собранием сельских хозяев, которое в своем объявлении говорит так: самое больное место в хозяйстве настоящего времени составляет бесспорно дороговизна рабочих рук, а иногда и совершенное их отсутствие при том самую горячую пору, то есть во время синокоса и жатвы. Так в Херсонской и Таврической губерниях в минувшее лето платили за выказ десятиной по десять рублей, за уборку у хлеба по двадцать рублей. В Московской губернии косец стоит семьдесят пять копеек в сутки. Желательно было бы слышать доклад, в котором бы указаны были причины дороговизны рабочих рук из местной практики. И соответственно этим причинам предложены были меры к удешевлению земледельческого труда. При этом было бы полезно коснуться, кстати, вопроса о ненормальности во многих случаях отношений между нанимателями и рабочими, что, как известно, составляет предмет разработки особой правительственной комиссии. Вопрос поставлен так ясно, как яснее не нужно. Очевидно, что речь идет буквально о понижении рабочей платы, а не о том, как при данной плате увеличить производительность труда и удешевить работу. Самые цифры это показывают. Цена 75 копеек к остцу признается слишком высокую и желают, чтобы она была уменьшена. Тут же ясно, что не о малой производительности работы идет речь, потому что даже у нас, далеко от Москвы, где сено не ценится так высоко, при хорошем урожае травы на пакосе каждый рабочий кругом, мужчина и женщина, вырабатывает хозяину сена на два рубля в день. Следовательно. Или хозяину мало заработать день на каждом работнике один рубль двадцать пять копеек. Нужно заметить, что женщины никогда не получают семьдесят пять копеек, а самое большое сорок. Или он косит плохие покосы себе в убыток. О птаховрической губернии не говорю, потому что тамошних условий не знаю. Дело просто, и рецензент земледельческой газеты напрасно старается повернуть вопрос в другую сторону. неверная постановка вопроса была причиной, что рецензент, наобещав сначала много, так что можно было ожидать от него серьезной разработки вопроса, разрешился небольшой филетонной статьейкой. В своем доме и стены помогают, говорит по словице, а так как у рецензента нет дома, то в его статье под конец все стушевалось и сошло на нет. Рецензент упрекает меня, что я категорически не высказался относительно того, как выйти из настоящего положения, то есть как повести хозяйство, чтобы иметь возможность платить рабочему больше и самому не быть в убытке. Рецензент говорит, что я высказался по этому вопросу как-то нерешительно, и обычная у меня последовательность и ясность в изложении тут как бы изменяют мне. Конечно, я не высказался, да и не хотел высказываться, даже не мог. В моей статье я хотел доказать прежде всего, что плата за земледельческий труд у нас чрезвычайно низка, что рабочий за самую тяжелую сельскую работу не получает даже столько, сколько необходимо для поддержания посредством пищи организма. в нормальном состоянии, что нет профессий, в которой труд оплачивался бы ниже, чем тяжелый труд земледельца. Я думаю, что я это доказал. Я думаю, что цифры, которые я привел, цифры, которые я могу подтвердить документально, убедили каждого, что земледельческий труд у нас чрезвычайно дешев. Затем я старался выяснить причину такой дешевизны труда и почему именно крестьяне обрабатывают теперь помеченные поля за такую низкую цену. Я указал, что причину это прежде всего составляет необходимость в покосах, лесе, выгодах и прочем, а потом бедность и несостоятельность в уплате податей. На этом я остановился, но должен был бы прибавить. Что есть и еще причина бедности земледельцев? Это разобщенность в их действиях. Эта разобщенность в действиях очень важна, и я намерен говорить о ней подробно в особой статье. Теперь же я только укажу, что я понимаю под словами разобщенность в действиях. Крестьяне живут отдельными дворами. И каждый двор имеет свое отдельное хозяйство, которое и ведет по собственному усмотрению. Поясню примером: в деревне, лежащей от меня в полуверсте, с бытом, который я познакомился до тонкости, находится четырнадцать дворов. В этих четырнадцати дворах ежедневно топятся четырнадцать печей, в которых четырнадцать хозяев готовят каждая для своего двора пищу. Какая громадная траста труда, пищевых материалов, топлива и прочее! Если бы все четырнадцать дворов сообща пекли хлеб и готовили пищу, то есть имели общую столовую, то достаточно было бы топить две печи и иметь двух хозяек, и хлеб обходился бы дешевле, и пищевых материалов тратилось бы менее. Далее, зимою каждый двор должен иметь человека для ухода за скотом. Между тем, как для всего деревенского скота было бы достаточно двух человек ежедневно во время молодь бы хлеба четырнадцать человек заняты сушкой у хлеба вавинах хлеб лежит в четырнадцати маленьких сараях сена в четырнадцати пуньях и так далее мне помещику, например, все обходится несравненно дешевле, чем крестьянам, потому что у меня все делается агульно, сообща. У меня ежедневно все двадцать два человека рабочих обедают за одним столом, и пищу им готовит одна хозяйка в одной печи. Весь скот стоит на одном дворе, все сено, весь хлеб положены в одном сарае и так далее. Мои бытроки, конечно, работают не так старательно, как работают крестьяне на себя, но так как они работают артелью, то во многих случаях, например при уборке сена, хлеба, молодбе. И тому подобное сделают более чем такое же количество крестьян, работающих поодиночке, на себя. Но об этом нужно будет еще поговорить подробнее в другой раз, хотя бы для того, чтобы указать, что с каждым годом разобщенность действий крестьян все более и более увеличивается. Так что многие работы, которые еще несколько лет тому назад исполнялись сообща, огульно «Целую деревню», Теперь делаются отдельно каждым двором, но обращаюсь к своей статье. Указав на дешевизну труда и причину, обуславливающую эту дешевизну, я пояснил, что только при этой дешевизне возможно существование той системы хозяйства, которую до сих пор продолжают помещики, лишь только крестьяне станут в лучшее положение, а это должно уже когда-нибудь совершиться. Ценности изделийных работ Плата за обработку земли кругами должна повыситься, да и число охотников брать круги сильно убавится. Даже и теперь крестьяне позажиточнее, хорошие работники, берут на обработку кружки, главным образом для того, чтобы иметь приволье для скота. Но стремление к этому приволью есть следствие косности крестьян, И во многих случаях, если бы крестьяне только согласились нанять общего пастуха для лошадей, то зависимость их от помещика много убавилась бы. Каждый крестьянин очень хорошо понимает, что если бы он приложил свой труд, который употребляет для обработки круга помещику к своей или арендованной земле, то заработал бы более. Как только ценности сдельной платы за круги подымаются выше известной нормы, то землевладельцы сами собой должны будут перейти к батрачному хозяйству, а батрачное хозяйство, испытанное уже многими, признается невыгодным при продолжении существующей системы хозяйства. Как же изменить эту систему? Рецензент упрекает меня в том, что я не высказался в этом отношении. Отвечу, что это, во-первых, не входило в план моей статьи. А во-вторых, порешить подобный вопрос совсем не так просто. Рецензиант, думающий иначе и полагающий, что в небольшом филетончике можно порешить такой вопрос, сам высказался по этому поводу. Он думает, что плату рабочему можно было бы повысить, если бы ему даны были усовершенствованные орудия и прочее. «Дайте работнику в руки, — говорит рецензент, — лучшую лошадь, вместо сахип лук и скоропашку, вместо лукошка — сеялку, вместо цепа — молотилку, и он перестанет болтать землю, ту же полезную работу будет производить в кратчайшее время и даже с меньшим физическим истомлением. Тогда он может потребовать и каждый хозяин, помимо всяких филантропических соображений. даст ему высшую падённую плату. Такс, как бы хорошо было, если бы сложные хозяйственные вопросы можно было бы разрешать так просто. Машины, значит, и усовершенствованное орудие завести. Но пусть же рецензент или редактор статья не подписана и помещена в земледельческой газете в виде передовой, следовательно, её можно считать исходящей от редакции. поймет, почему я не высказываюсь так легко относительно мер необходимых для возвышения нашего хозяйства. Пусть он вникнет в различие наших положений. Заведите полуги, двухколесные тачки, скоропашки и прочее, и вы будете в состоянии более платить работнику. Лицо, занимающееся хозяйством на бумаге, в департаменте, в редакции журнала, может, конечно, так говорить, а я Не могу. Он написал статью, посоветовал хозяевам тачки или плуги, и дело кончено. Через неделю он напишет другую статью, в которой посоветует для улучшения нашего хозяйства выписывать симментальский скот, потом посоветует улучшать луга посредством компостов. Статья следует за статьей, совет за советом, номер газеты выходит за номером, и списываются кипы бумаги. и больше ничего. Кто же может потребовать от поставщика хозяйственных статей хозяйством не занимающегося, чтобы он на деле указал применимость его советов, выражаемых при том всегда соговорками и в общих соображениях? Но я так поступать не могу. Я практически хозяин. Если я скажу: пошите плугами, и вы будете в состоянии платить работнику не Пол копейки за проход версты, а три копейки то мне каждый. Но、ну, хоть мой ближайший сосед вправе сказать: докажи это на своем хозяйстве. Я говорю, работник у нас дешев, работник получает слишком мало, и могу доказать это документом. Если я скажу, поступайте в хозяйстве так-то и так-то, то мне скажут: ты практически хозяин. Докажи. Кто же будет требовать от редактора газеты, который никакого хозяйства не ведет, практических доказательств применимости его положений? Ведь он пишет, потому что ему нужно что-нибудь писать. Ведь никто же не скажет редактору: ты проповедуешь то-то и то-то, вот тебе земля и деньги, сделай, покажи, как нужно хозяйничать. А мне каждый может сказать: ты советуешь что-то -то и то-то. А отчего же ты этого не делаешь? Если земледельческая газета не будет сообщать ничего полезного, то самое большее ее читать не будут. Обращаясь к честностям, скажу только, что у нас вообще слишком много значения придают усовершенствованным машинам и орудиям, тогда как машины – самое последнее. дело различные факторы в хозяйстве по их значению идут в таком порядке: прежде всего хозяин, потому что от него зависит вся система хозяйства, и если система дурна, то никакие машины не помогут. потом работник, потому что в живом деле живое всегда имеет перевес над мертвым. Хозяйство не фабрика, где люди имеют второстепенное значение, где стругающий станок важнее, чем человек, спускающий ремень со шкива. В хозяйстве человек прежде всего, потом лошадь, потому что на дурной лошади и плуг окажется бесполезным, потом уже машины и орудия, но не машины, ни сиаментальский скот, ни работники не могут улучшить наше хозяйство. Его улучшить могут только хозяева. А погуда, позвольте рассказать, как я осенью ездил в губернию на сельскохозяйственную выставку, устроенную нашим обществом сельского хозяйства. Получив извещение, что в нашем губернском городе будет выставка продуктов сельского хозяйства, земледельческих орудий и машин, скота, лошадей, что во время выставки будут заседания нашего общества сельского хозяйства с целью обсуждения различных вопросов, касающихся местного хозяйства, я очень обрадовался, представляющиеся возможности обменяться мыслями с практическими хозяевами и учеными агрономами, возможность посмотреть результаты улучшенных хозяйств и решился, хотя по приблизительным расчету поездка должна была обойтись рублей в тридцать. Поехать на выставку, взяв с собой в качестве практического эксперта моего старшего работника Сидора, убедившись в невозможности продолжать старую систему хозяйства и приняв решение ввести новую, я убедился, что мне предстоит всё до основания изменить в своём хозяйстве. В общих чертах решать подобные вопросы очень легко. Одно из средств, говорится в земледельческой газете, выхода из настоящего критического положения, заключается в сумме. тех мер, которые могут поднять хозяйство землевладельцев, вызвать улучшенное хозяйствование, следовательно прекращение системы сдачи полей кругами, устройство батрачного хозяйства, введение усовершенствованных машин, орудий пород скота, многопольной системы, улучшение лугов и выгонов и прочее и прочее. Что касается мер вызвать улучшенное хозяйствование, то я думаю, что самая лучшая мера — необходимость. Какое же может быть улучшение в хозяйствах, когда хозяева занимаются службой и в имениях не живут? Пока я находился на службе, которая давала мне средства для жизни, то я хозяйством не занимался и об улучшениях в нем не думал. Но раз пришлось сесть на хозяйство, необходимость, именно. необходимость дела побудила меня вникнуть в хозяйство. прекращение системы сдачи полей кругами, устройство батрачного хозяйства, введение усовершенствованных машин, орудий пород скота, многопольные системы, улучшение лугов и выгонов и прочее и прочее. Но ведь это все... Только общая фраза: нужно изменить систему польеводства. Без этого батрачное хозяйство немыслимо. Но какую систему заменить старую? Нужно завести усовершенствованные машины и орудия? Но какие? Какие породы скота завести? Как улучшить луга? Тысячи вопросов являются сами собой. Нужно подумать обо всем, начиная от шкворня в телеге, кончая систему польеводства. Наша хозяйственная литература не дает ответа на эти вопросы, потому что за немногими исключениями журналы наполняются статьями, написанными людьми, которые никогда хозяйство не вели и практикую не занимались. Кроме того, У нас вовсе нет местной хозяйственной литературы, нет органов, в которых бы помещались статьи местных хозяев-практиков, да и вообще мало хозяев, которые бы что-нибудь сообщали печатно о своей деятельности. А между тем мне нужно поставить хозяйство на новый лад, и главное, нужно сделать это без капитала, то есть нужно найти средства для улучшений в самом хозяйстве. Если бы у меня был свободный капитал, который бы я мог употребить на долгосрочные затраты, на производство опытов, по большей части никакого дохода не приносящих, если бы я не боялся стоящих денег ошибок и прочее, тогда другое дело. Но когда я сел на хозяйство, то у меня не только свободного, но даже необходимого оборотного капитала не было. Мало того. Не было средств к жизни, так что я для того, чтобы не брать капиталы из хозяйства, должен был отказывать себе во всем, даже в белом хлебе, в покойном акепаже, во всех жизненных удобствах, которыми пользовался, живя в Петербурге. Я должен был найти в самом имении средства не только к жизни, не только к продолжению хозяйства, но и к тому, чтобы сделать улучшение. А эти улучшения влекли за собой изменение всей системы хозяйства. Каждая ошибка могла надолго затянуть дело. А тут еще подоспел неурожай в первый год моего хозяйства, недостаток в корме, сам я сломал ногу и больной пролежал целое лето. Хозяйство дело сложное, и делать изменения в системе хозяйства не шутка. Литература хозяйственная, повторяю. принесла мне мало пользы. Я читал и руководства, читал и статьи в журнале. Привычку к чтению я имею, усваиваю прочитанное легко, умею отличать существенное от несущественного. Но в книгах и журналах я не находил того, что мне нужно, не мог ориентироваться в массе один другому противоречивых фактов, не находил живой воды, которую искал, а мертвечина мне была не нужна. Я уже высказался в предыдущем письме насчет нашей сельскохозяйственной литературы и повторяю теперь, что из чтения книг я ничего не извлек для себя полезного. Я зачитывался до помрачения рассудка, разыскивая нужные мне сведения, и ничего не находил. Сколько раз я приходил в уныние, полагая, что я уже отупел, и оттого не нахожу в книгах разрешения моих сомнений. «Полагаю, что я от старости не могу уже перейти к занятиям новым предметом. Вопрос «почему» никогда не сходил у меня с языка, и я сидел над каждым агрономическим вопросом с этим «почему». Я хотел ясных ответов, хотел обточить, отделать каждое решение, уяснить себе и другим. «Читаю, бывало?» «Читаю. Пойду советоваться с Авдотьей?» «Нет», — говорит она, — «нет». Это не так, из этого ничего не выйдет. Я потерял веру в книги и бросил их, в чем Авдотия имела огромное влияние своим вечным. Пустые эти ваши книги и действительно пустые. Мои научные познания, именно знания химии и других естественных наук. Мое знание людей, их ощущений, страстей, слабых сторон и прочего, вот что составляло мою силу. Научное знание, стремление во всем добиваться ясности, были важны для постройки всей системы хозяйства. Знание людей принесло пользу для приобретения в рабочих себе помощников. Практические хозяйственные знания Ивана Сидора, Авдотии Старухи. составляли вторую силу, но всего этого было мало для того, чтобы быстро двинуться вперед. Понятно, что при таких условиях я и руками и ногами ухватился за мысль ехать на выставку и взять туда с собой Сидера для того, чтобы показать ему, что достигают в хозяйствах другие, чего мы должны достигнуть и посредством каких орудий это достигается. Тото -то думал я удивиться Сидор, когда увидит настоящий скот, настоящих баранов и свиней, настоящих скотников. Вся поездка обойдется в тридцать рублей. Конечно, на эти деньги можно обработать лишнюю десятину льна и получить пятьдесят рублей брыша. Но ведь наука никому не обходится даром. И притом тридцать рублей употребленных на поездку могут дать. тысячи, если мы научимся и сумеем применить узнанное. Более всего я рассчитывал на встречу с сельскими хозяевами, членами нашего общества. Для нас, землевладельцев, по крайней мере для тех, которые не сумели пристроиться к какой-нибудь службе, в настоящее время вопросы хозяйственные, самые жизненные вопросы, все жалуются и стонут. Понятно, что при таких условиях – Каждый воспользуется случаем совместно с другими обсудить те вопросы, которые его интересуют. Будут заседания нашего общества, следовательно, думал я, будут и обсуждаться важные для местного хозяйства вопросы. Познакомлюсь с членами общества, послушаю опытных хозяев, послушаю, что будут говорить ученые агрономы. которые приедут на выставку, как будут они отвечать на наши практикуя вызываемые вопросы? Познакомлюсь с практическими хозяевами, которые съедутся с разных концов нашей губернии, познакомлюсь с учеными, агрономами, в частных беседах за стаканом вина потолкуюм о хозяйстве, расспрошу все, узнаю что, где и как, какие где существуют системы хозяйства. Какие изменения в хозяйстве сделаны после положения? Как идет батрачное хозяйство? Какие отношения между хозяевами и батраками? Как лучше по божески или по условиям? Какая многопольная система выгоднее оказалась на практике? Какие где введены усовершенствованные машины и орудия? Какие породы скота признаются наиболее соответствующими нашему хозяйству? Какая система улучшения скотоводства рациональнее? Что выгоднее, продать ли мои сто штук скота, стоящие много-много-много? тысяча двести рублей и на эти деньги купить шесть штук по двести рублей, или принять другую систему, например, продать тридцать штук и на вырученные деньги купить у господина Голяшкина под Москвую швейцарского быка, или, наконец, улучшить свою породу скота. Какая система скотоводства выгоднее, молочная или мясная? Каким образом достигнуть того, чтобы навоз не обходился у нас так дорого, как теперь? как улучшить луга и выгоны и прочее, и прочее. Тысячи вопросов представляют каждому, кто задумал улучшить свое хозяйство, начиная с вопроса, как устроить уздечку для рабочей лошади, имея в виду привычку крестьянина, а следовательно и каждого работника, постоянно дергать лошадь за вожжи и кончая вопросом о системе полеводства. На все эти вопросы я думал найти лошадь, Если не разрешение, то по крайней мере данные для обсуждения. Съедутся хозяева на выставку, познакомимся и, разумеется, думал я, первое слово высеете, лен, клевер, какой у вас скот и так далее. Наконец и самая выставка. Посмотрю выставленных рабочих лошадей. Сейчас будет видно, какие лошади предпочитаются в наших хозяйствах. Узнаю, откуда приобретаются рабочие лошади. И по каким ценам, какие заводы рабочих лошадей считаются лучшими, может быть, даже куплю на выставке несколько хороших лошадок. Будет на выставке скот, который составляет такую важную отрасль хозяйства, что бесспорно от того или другого состояния скотоводства зависит вся доходность имения, обусловливаемая большую или меньшую ценностью навоза при существующем скотоводстве навозным помещиком. Говорю помещикам, потому что у крестьян другое дело. Обходится так дорого, что нельзя вести хозяйство на покупном корме. Если кто станет покупать корм и им кормить скот, то навоз ему обойдется в такую цену, что у него всегда будет убыток от польеводства. Ясно, что нужно поставить скотоводство в такое положение, чтобы скот окупал корм и навоз обходился как можно дешевле. На выставке я надеялся. Познакомиться с породами скота, предпочитаемыми в наших улучшенных хозяйствах. Надеялся узнать, чей скот лучший, а откуда можно достать хороший скот. Какая система содержания предпочитается практиками скотоводами. Опять тоже думал, что Сидор увидит, как обращаются хозяева со скотом. Как его кормят, чистят. Познакомиться со скотниками, порасспросить, что и как. Малый, знаю ловкий, все разведает. Овцы тоже чрезвычайно важная статья в крестьянском хозяйстве, потому что овца у мужика не только окупает корм и дает навоз даром, но еще доход приносит. Прокормить зиму овцу стоит не более трех рублей, а доходу она дает, если принесет парочку, рублей шесть. Устроители выставки знают об этом без сомнения, обратят особенное внимание на овцеводство, соберут овец из различных местностей. Посмотрю, что будет выставлено, и непременно постараюсь в заседаниях общества поднять вопрос о нашем овцеводстве. Будут выставлены машины и орудия, это тоже. По части Сидора он сейчас заметит, что нам можно перенять. Я срисую, а потом и сделаю им дома, что можно. Особенно интересовали нас Сидором, с которым у меня было длинное совещание насчет поездки, перевозочные средства — Повозки, тачки, упряжь, до постоянного употребления плугов нам еще далеко, но все-таки любопытно было бы посмотреть, как пашут плугами. Надеялся я также, что выставлены будут модели и рисунки хозяйственных построек, скотных дворов. На Московской выставке говорят, был выставлен целый образцовый дом для помещика средней руки. собросовую библиотеку, в которой стояли те книги, которые обязан читать помещик средней руки. Гриша, плотник, который ходил работать на выставку, вернувшись из деревни, рассказывал, что он строил на выставке форменный дом для панов. Крестьяне готовы были думать, что скоро начальники будут объезжать панские дворы, смотреть у всех ли форменные дома. Конечно, я не поверил этому, но все-таки думал. Асвидомлись на выставке у начальников, какой это такой дом форменный на московской выставке был. Хоть чертежик посмотрю. Может, не вышло ли какого положения? Денег помещикам не дают ли для постройки форменных домов? Посмотрю, какой хлеб выставят наши производители. Решено, еду. Куда ни шло, тридцать рублей пожертвую. Грешный человек и проветриться захотелось, захотелось посмотреть цивилизованных людей, которые носят сюртуки, а не полузипунники, пьют шампанское, а не водку, едят разные финзербы, а не пушной хлеб, исправно получают жалование и не платят никаких податей, не боятся не только волосного, но даже и самого исправника. может и таких увижу, которых сам исправник боится. Хотелось и по мостовой проехать, и по тротуару пройти, и музыки послушать, в клуб завернуть, в театре побывать, посмотреть женщин, которые носят красивые ботинки, чистые перчатки. Странное дело, кажется, я уж привык деревни, скоро три года только и вижу полузипуньники, лапти, уродливо повязанные головы. Обоняю запах капусты, навоза, сыроваротки. Только и слышу: ей, проська, ступай, курва, свинья месить, чаво, свинья ходи месить, стерва и так далее. Кажется, должно бы попривыкнуть, а нет, так и тянет в город. Хоть бы на часок Карберу выпить с приятелям стакан вина, съесть десяток устриц, поболтать, посидеть с женщинами, от которых не пахнет навозом и кислым молоком, как от подошщец. Начались сборы. Нужно было совершенно преобразиться. Дома осенью я всегда хожу в высоких сапогах, в красной фланелевой рубахе и полушубке, костюм, к которому я логически пришел в деревне, костюм чрезвычайно удобный и даже красивый, потому что яркий красный цвет составляет приятное разнообразие в сопоставлении с серым небом, серую погодую, серыми постройками, серыми пашнями. Но явиться в таком костюме на выставку, хотя бы, кажется, этот деревенский костюм очень шел к хозяйственной выставке, я не решился, потому что это могли бы принять за оригинальничение или еще того хуже. В городе нужно быть одетым по-городски. По обычаю, каждый помещик, приезжая в губернию, представляется начальнику, следовательно, нужно взять фраг и черную пару, Для визитов, обедов, заседаний нужен сюртук. Для ежедневного посещения выставки костюм. Нужно еще было взять шубку, пальто, колоши, тонкое белье, словом, множество вещей, входящих в состав одеяния цивилизованного человека. Вещей различных набралось очень много. Предстояло еще Сидора, который ехал со мной, за человеком ознакомить с назначением и употреблением каждой вещи. Это я поручил Савельичу, который как человек бывалый и в Петербурге у генерала служивший знает, что и к чему. Дней за десять до отъезда начались сборы. Савельич вытащил платье, которое лежало не распакованным со времени моего приезда в деревню, и стал учить Сидора, что, как и чем следует чистить, что после чего подавать. оказались разные изъяны фрак заплесневел слежался и так измялся что как его Савельич не чистил расправить не мог наконец после продолжительной возни Савельич объявил мне что с фраком ничего не поделаешь и советовал поносить фрак чтобы проветрить и размять да где же я буду его носить гулять изволите пойти можно надеть Досмотрите,、да、чтобы коровы не залезали, как на скотный двор пойдете, ставила Авдотья. Савельич Искоса с едва заметной презрительной улыбкой посмотрел на Авдотью. Посаду изволите прогуляться, чтобы пообветрило, разносится, лучше сидеть будет. А фрак то вам узик стал, раздобряли в деревне, заметила Авдотья. Несколько дней я щеголял во фраке, ходил во фраке на скотный двор, на пустошь, где производилась грабарами расчистка, гулял по саду, где шла осадка кустов. Фрак действительно разносился. С сюртуком тоже случилась оказия. Вынимая его из чемодана, Савельич как-то зацепил за пряжку и разодрал рукав на самом видном месте. Что тут делать? Единственный местный портной старик Михаил Иванович, настоящий ученый московский портной, из прежних дворовых, такой, что мог бы не только подчинить сюрток, но даже вывернуть старый и переделать заново на первый сорт, за которым я послал тотчас же. Не оказался дома, уехал куда-то далеко, обшивать на зиму какое-то семейство. Ну что тут делать? Разве взять с собой и отдать кому-нибудь в губернии починить? Однако обошлись домашними средствами. Сидор взялся зачинить разорванный рукав. Оказалось, что Сидор, чего я не знал, швец. До поступления камня он летом работал дома, а зимой я был швейцом, то есть ходил по деревням шить полушубки, армьики и запуны. Когда Сидор объявил, что зачинит сюртук, я никак не мог поверить, чтобы он мог исполнить такую тонкую работу. Сидер летом постоянно работает на огороде, возит граборские тачки земли, косит, ездит кучером и вообще исполняет всякие работы по хозяйству. Кожа у него на руках такая же толстая, как у носорога. Большим пальцем руки он вдавливает гвоздь в стену. Зимой в пятнадцать градусов мороза без перчаток правит тройкой гуськом запряженных бойких лошадей. да как же ты будешь чинить такую тонкую штуку? Съезжу в Бардина и попрошу у горничной махонькую иголочку и шилчинку. Маленькая иголочка и шилчинка и у меня есть. Да починишь ли ты? Починус. Пожалуйте иголочку самую махонькую и действительно починил. так хорошо починил, что когда я потом показал починку Михаилу Иванович, что он объявил, что и сам лучше не сделал бы, потому что теперь у него глаза стали стары. Уложившись накануне и делая во время вечернего доклада старосты распоряжение на время моего отсутствия, я между прочим сказал ему, что еду в губернию, собственно, на выставку. Разве ненчев выставка будет? А.Н. будет? С господ должно быть на выставку собирали? Как с господ? У нас ничего до сих пор не слышно. На ночь с крестьян ничего на выставку не выбивали. Должно быть только с господ сбор. А разве прежде крестьяне посылали что-нибудь на выставку? На прошлую выставку, что скоро после положения была, со всех собирали. Приказ был, чтобы что ни наесть лучший хлеб представить в казну на просмотр. Ну и собрали. По душам, значит, разложили, ского мир у овса, ского мир куечьменя, ского ржи, мир раскладывал. Нам с двух душ мир куечьменя отдать досталось. Так со всех по расчету сколько следует и отдали. Потом награда вышла, кому? Нам нашему, значит, обществу. Брат мой тогда десятским был, потребовали его в волос, говорят, тебе миная награда за ячмень вышла восемь рублей. Сам посредник и деньги отдал, похвалил, служи и говорит хорошенько. Принес брат деньги домой, узнал мир. А нам что? Говорят ничего не вышло. Мне говорит брат награда за службу вышла. Да мы говорят все что не наесть, лучший хлеб отдавали. За что ж тебе? Вам должно после будет. Начальство известное дело, прежде вышло. Ждали-ждали, ничего не выходит. Брат в волос сходил, другим, говорят, ничего не будет. А эта награда за ячмень тебе, Минаю, вышла. За то, что ячмень хорош, другим ничего не будет. Все общество на брата взъелось. Как, говорят, Минаю? За что, Минаю? Мы все, говорят, хлеб отдавали. Подушно отдавали. И награду дели. Подушно отдавали. Брат было не хотел отдавать, боялся. Посредник говорит, сказал, что награда вышла Минаю за хороший ячмень. Куда ты? Мы говорят, все по душам хлеб отдавали. Чем наш хлеб хуже Минаевского? Что не наесть лучший хлеб подсыпали, фальши не было. Какой Господь уродил такое и отсыпали. Коль и хлеб плох тогда было смотреть, на что же ты десятский? Ты говорят с двух душ Меркуевич меня отдавал. И пад с души мерку овса, сила и сванька из трех душ мерку ржи сыпали. За что ж тебе награда? Все равно давали, дели его семь рублей по душам. Так и при решили делить по душам. Прост в миру не пойдешь. Брат отдал восемь рублей, а ему выкинули, что пришлось на две души, рубль десять копеек пришлось. Я объяснил старость, что такое выставка, какое значение имеют награды, для чего устраиваются выставки. — Отчего же бы нам, А.Н., не послать что-нибудь на выставку? — Да что же мы пошлем? — Семя можно послать. Ячмень у вас нынче отличнейший. Куда лучше нашего. Если за наш восемь рублей за мерку дали, так за ваш мало-мало десять -мало рублей дадут. — Нет, ячменя посылать не стоит. Там, брат, такие ячмени будут. Не нашему чета. Конечно, если нынче христианского хлеба не будет, а только господский, то и чмини хорошие будут. Только и наш не худ. Баб посадить можно, отобрать мерку, что ни на есть лучшего зерна. По крайности уважения начальству окажем. Нет, нет. Корову белобокую изволи либо послать, отличная корова, утробистая корова, во всех статьях. Подкормить немножко, первый сорт или бычка осиевенького. Форменный бычок. Груздевский барин говорят в Петербург корову посылали и не мудрая говорят коровёнка. Так говорят ей награда вышла. Медаль этой корове дали золотую медаль. Как у посредника. Ошейник ихние мужики рассказывали кожаный такой ясный и медаль с золотом на ошейнике сделана. А отлично было бы если бы нашей белобочки медаль дали. Весь быгурт скрасила она за всегда впереди ходит. И Петре скотнику лесно, мужики шапки снимать будут. Я объяснил старости значение медалей, выдаваемых на выставке, и что этих медалей носить нельзя. Ничего посылать не буду. Куда нам? Там все отличные вещи будут, там такие коробы будут, что нашу белобочку и показать стыдно. Я обрат не затем еду. Я сам хочу поучиться, хочу посмотреть, что у других есть. Вот рабочих лошадей посмотрю, узнаю, где лучше купить». «Лошадей известно. Рабочих в Зубове на ярмарке покупать будем. Если не пожалеете денег, по сорока рублей на круг за лошадь назначьте. Самых рабочих лошадок купим. Овец, скот, машины разные посмотрю, масло». Как изволить, но уж насчет масла лучшего Авдотьиного не будет. Ни один купец еще не охаял. Сам Медведев, что в прошлом году масло купил, говорил Авдотье: "Дело и всегда такое, никогда мимо не проеду. Когда отпускали прошедший раз без вас масло, Савельич хотел, как вы приказывали, подписать на кадках откуда масло, чтобы в городе наше масло знали. Так Медведев, зачем говорит писать?" Папа и врагошки видно. На другой день рано утром мы отправились на машину. Кроме Сидора я взял еще с собой работника Никиту, который должен был пригнать обратно со станции лошадей и отвезти наши, то есть мое и Сидора, деревенское платье, в котором мы не решались показаться в городе. До станции пятнадцать верст нужно было ехать на телеге по самой отвратительной грязной дороге, и уж конечно тут нельзя было и думать ехать в городском платье. Моросил осенний дождик, дорога, которую исправляет только божья планинда до проезда губернатора, от постоянных дождей совершенно размокла, грязь, лякать, тряская телега, промокший как-то осунувшийся Никита в лаптях. Порыжевшие луга, тощий кустарник, невзрачное, но все-таки милое сердцу страна. Раз как-то мне случилось ехать по железной дороге с француженкой, в первый раз ехавшей из Парижа в Москву. Дело было осенью, погода стояла ненастная, по сторонам мелькали наши известные железнодорожные осенние виды. Француженка все время смотрела в окна вагона и все время тоскливо повторяла: "Ах". «Квельпей, падай культюр!» «Ах, что за страна? Никакой культуры!» «И сам вижу, что падай культур, а все-таки, наконец, зло взяло. Ну да, ну, падай культюр. Ну так что, что падай культюр? А вот твой Наполеон, да еще какой настоящий, по этим самым местам бежал без оглядки, а вы, с культюр, города сдавали прусскому Улану. «А ну-ка, пусть попробуют три улана. Взять наши Батищева, шиш возьмут. Деревню трём уланам, если бы даже в числе их был сам Рара-Мольтке, не сдадим. Разденем, сапоги снимем, зачем добро терять. И в колодец, вот те и падай культур. А не хватит силы, угоним скот в лес под Ниелого. Сунься-ка туда, к нам». — Увезем хлеб, вытащим, что есть в постройках железного, гвозди, скобы, завесы, и зажжем, все сожжем, и амбары, и скотный двор, и дом. Вот тебе и падай культур, а ты город сдала, трем уланам. — Да пусть придут, пусть попробуют. Прочитав в газетах, что каждый прусский офицер снабжен биноклем, Для лучшего обзора местности. Я на всякий случай, мы все убеждены, что немец не вытерпит и к нам сунется. Выписал себе из Петербурга хороший бинокль. Двадцать пять рублей заплатил. Прислали. Я Сидора. Посмотри, говорю, что за штука. Отлично в нее все видно. Сидор посмотрел и расхохотался. Ишь ты, мельница к самому носу подошла. Что, хорошо видно? Смешно. Лез, что за полем на самом носу. — Дай-ка сюда я посмотрю. Я навел бинокль на отдаленное поле. — Отлично видно. Я вижу в трубку, что по полю человек идет. — Ты видишь, Сидор? — Вижу. Это Григорий идет. — Вот тебе раз, думаю, тьфу ты пропасть. Да разве ты можешь отсюда лицо разглядеть? — Нет, лица не видать. А по походке вижу, что это Григорий. И полузепунишка синий его. — Нет, нас не возьмут триуланы. Приехали на станцию, переоделись, пришли в вокзал, ждем поезда. Европа, цивилизация по платформам жандармы разгуливают, начальники в красных фуражках точно гусары пробегают, артельщики суетятся с кладью. В пассажирском зале буфет, водочка разная, закусочка и корка рыбка. Подошел к стойке, потребовал два стаканчика, один себе, другой Никите. Выпили, закусили калачиком, я выкинул два пятака. Мало-с, пятьдесят копеек, пожалуйте. За два-то шкалика пятьдесят копеек вступился Никита. Помолчи, любезный, обратился буфетчик Никите. Здесь не кабак, господа сидят. Никита оторопел. Европа, За полверсты от станции в кабаке на пятьдесят копеек осьмуху дадут, а здесь за ту же цену всего два шкалика. Да и шкальки-то неформенные. Пришел поезд. Сели мы с Сидором. Я, барин, во втором классе, а он в третьем. В вагоне сидят два господина и разговаривают. Вот, из А пишут, говорит один, что крестьяне С, Г, П, властей, постановили учредить в своих волостях народные школы. Ну что ж, значит по одной школе на волость. Конечно мало, но все-таки отрадно видеть, что народ стремится к образованию и, сознавая необходимость его, жертвует свои трудовые деньги на устройство народных школ. Эгги, думаю, господат городские, наверное, из Петербурга, не знает еще, что у нас все можно, что если начальство пожелает, то крестьяне любой волости составит приговор о желании открыть свою волость не то что школу, а университет или классическую гимназию. Захотелось мне поговорить с господами, которые верят тому, что печатается в ведомостях. Захотелось проверить самого себя, потому что три года тому назад... Когда я был еще в Петербурге, а тоже всему верил, что пишут в газетах, верил, что народ стремится к образованию, что он устраивает школы и жертвует на них деньги, что существует попечительство, что есть больницы и прочее и прочее. Словом, верил не только тому, что в какой-то волости крестьяне постановили приговором учредить школу. но и собственным корреспондентским рассуждением о том, что отрадно видеть, как стремится народ к образованию и прочее. Да, три года тому назад я всему этому верил, но в деревне я скоро узнал, что многое не так, и что ведомостям верить нельзя. Дошел до того, что перестал читать газеты, и только удивлялся, для кого все это пишется. Я ехал из Петербурга с убеждением, что в последние десять лет все изменилось, что народ быстро подвинулся вперед, не прочее и прочее. Можете себе представить, каково было мое удивление, когда вскоре после моего выдворения в деревню ко мне раз пришел мужик с просьбой заступиться за него, потому что у него не в очередь берут сына в школу. Заступись, обижают, говорит он, сына не в очередь в школу требуют. Мой сын прошлую зиму школу отбывал, нынче опять требуют. Да как же я могу заступиться в таком деле? спросил я удивленный такую просьбую. Заступись, тебя в деревне послушают. Обидно, не мой черед. Васькин сын еще ни разу не ходил. Нынче Ваське у сыну черед в школу, а Васька спорит. У меня, говорит, старший сын в солдатах, сам я вратниках был. За что я три службы? Буду несть. Мало ли что в солдатах. У Васьки четверо, а у меня один. Мой прошлую зиму ходил. Нынче опять моего. Закон ли это? Заступись. Научи у кого закона просить. Действительно. Когда зимой у мужика нет хлеба, когда чуть не все дети в деревне ходят в кусочки, как это было в первую зиму, которую я провел в деревне, и этими кусочками кормят все семейство. Понятно, что мужик считает отбывание школы тяжкой повинностью, но присмотревшись, я вскоре увидал, что даже и урожайные годы совсем не так отрадно и прочее, как пишут в ведомостях. Впрочем, теперь со школами полегче стало. Школы не то, что уничтожаются, но как-то стушовываются. Скоро после положения на школы сильно было налегли, так что и теперь в числе двадцати-двадцати пятилетних ребят довольно много грамотных, то есть умеющих коя как читать и писать. Но потом со школами стало полегше, и из мальчишек в деревне уж очень мало грамотных. Богачи, впрочем, и теперь учат детей, но в своих. А они в приговорных школах сговарятся между собой несколько человек в деревне наймут на зиму какого-нибудь солдата, и он и учат. После школ пошли попечительства завели везде попечительства и отчеты о них подают, но теперь и с попечительствами стало полегче. Теперь более в ходу приговоры о пожертвованиях в пользу общества попечения о раненых, а в последнее время взяли вверх приговоры об уничтожении кабаков и уменьшении пьянства. Стоит только несколько времени посредить за газетами, и потом можно наизусть настрочить какую угодно корреспонденцию. Крестьяне Н.Н. сельского общества приговором постановили в видах уменьшения пьянства из четырех имеющихся в селе Н.Кобаков уничтожить два и затем отрадно, что в народе пробуждается сознание и прочее и прочее. Вас не обеспокоит, если закурю попероску? Обратился я к одному из пассажиров. Сделайте одолжение, мы тоже. — Закурим. — Из Петербурга изволите ехать? — Да. — А вы, кажется, на этой станции сели? — На этой. — Вероятно, из местных землевладельцев? — Да-с, есть и менюшка неподалеку от станции. — В Г едете? — Да-с, в Г, на сельскохозяйственную выставку. — Мы тоже в Г. — По судебной части, вероятно, служить изволите? — Да. Разговор завязался. Господа всем интересовались, стали расспрашивать о земстве, о школах и прочее и прочее. Помелу тебе говорю, все есть. Не только школа, у нас классическая гимназия в уездном городе заведена, потому что торговля большая и купечество богатое. Везде школы, попечительство, земство, больницы, мировые судьи, общество сельскохозяйственное есть, выставка устроена. И пошел и пошел. Всем-то они интересуются, обо всем расспрашивают. А между тем машина все бежит, добежит、да、к большой станции и подошла. Обед. Да вот посмотрите, какова станция, отделка какая, цветы, сервис, прислуга. Пообедали, опять сели и начали болтать, расспрашивают, как мы землевладельцы относимся к делу общественного образования. Сочувствуем с, сочувствуем с. А вот другие губерних не так. Прискорбно, что иногда землевладельцы даже тормозят дело народного образования. Помилуйте, не может быть. А дело барона Корфа. Не знаю с. Чрезвычайно интересное дело. Да вот прочитайте. Господин достал из сумочки газету и подал мне. Читаю. Двадцатого мая в Александровске. Происходили выборы гласных и землевладельцев на третье трехлетие со времени открытия земских учреждений в Екатериновской губернии, и на этих выборах забаллотирован большинством голосов сорок три против тридцати известный педагог барон Корф. Впрочем, барон Корф одержал полную победу над многочисленной партией своих противников и по-прежнему остается земским деятелем. Это случилось таким образом: первого июня происходили сельские избирательные съезды в пяти местностях Александровского уезда, и из пяти крестьянских избирательных съездов барон Корф избран в уездные голосные от крестьян на трех съездах одновременно. При этом избирательный съезд селения Белоцерковки избрал барона Корфа большинством 185 голосов против 12. Число избирательных голосов по всем трем съездам в средней сложности составляет четыре пятых всего числа лиц, участвовавших в выборах. Эти три избирательных съезда представляют приблизительно четыре пятых всего населения уезда. «Отрадно видеть», — говорит затем корреспондент, или, может быть, редакция, «что крестьяне умеют ценить заслуги людей, работающих на пользу общую». И тем прискорбнее то, что местная интеллигенция, вместо того чтобы жить одними интересами с большинством, не щадит себя самой, высказываясь двумя третями голосов против лица, за которое высказываются четыре пятых населения всего уезда. Прочитав статью, я сложил газету и молча подал городскому господину, который с очевидным нетерпением ожидал, пока я кончу. Нос, что вы на это скажете? Ничего-с. Это бывает. В прошедшем году мне самому случилось быть на выборах гласных в одном из соседних уездов. Было то же самое. Некоторые лица и люди говорят хорошие, которые были забаллотированы на съезде землевладельцев, на крестьянских съездах были выбраны в гласные от крестьян огромным большинством. Это бывает-с. Однако это очень прискорбно, что местная интеллигенция так расходится с крестьянством, что крестьяне более ценят заслуги людей, работающих на пользу общую. Но нет, это не совсем так. Но вы же сами сказали, что это бывает. Разве вы не верите, что барон Корф был забаллотирован помещиками и выбран крестьянами? Верю, этому нельзя не верить. Корреспондент не может сам сочинить факт. Верно, что крестьяне избрали барона Корфа гласным, но это еще ничего не значит. Как ничего не значит? Это еще не значит, что крестьяне умеют ценить педагогические заслуги. Вот, например, в «Ведомостях» пишут, что крестьяне и инородцы Иркутской губернии определили послать от каждого общества по сироте в Иркутскую классическую гимназию. Факт без сомнения верен, но неужели вы думаете, что инородцы сознают пользу классического образования? — Ну чего же? — Я с недоумением посмотрел на господина. — Не понимает, вижу. — Это говорю от начальства. — Как? — Как? Может быть, господин барон Корф принадлежит к той партии, которой принадлежат посредники. Так что же? А то, что если посредник похлопочет, так, конечно, не трудно быть избранным в голосной от крестьян. Это бывает. Крестьянам все равно, кого выбирать. Мне кажется, что вы рассуждаете, как землевладелец. Прервал меня один из собеседников. Тут уж я не выдержал. Нет, позвольте, говорю. Позвольтесь, я не имею чести лично знать барона Корфа и ничего против него не имею. Педагогикой сам я не занимаюсь, даже ясного представления о том, что такое педагог, не имею. Но из газет знаю, что господин Корф известный педагог и что эта деятельность полезная. И за всем тем... допустить, чтобы крестьяне потому именно выбрали господина Корфа, что умеют ценить заслуги людей, работающих на пользу общую, не могу, не могу допустить, чтобы крестьяне Александровского уезда были столь развиты, как полагают ведомость. Помилуйте, этого даже в Англии, во Франции нет. Однако ж, позвольте, угодно вам. Выйдем на первой станции и поедем в любую деревню. Об заклад побьюсь, что вы не встретите ни одного крестьянина, который бы имел понятие о том, что такое педагог. Даже таких не найдется, которые могли бы выговорить это слово. Да что говорить о педагогах? Вы редко встретите не то крестьянина, а даже дворника, целовальника, который бы, например, понимал, что такое гласный и какая разница между гласным и присяжным заседателем не найдете крестьянина, который бы не боялся идти свидетелем в суд и был бы уверен, что председатель суда не может его выпороть. Однако ж как вы объясните выбор господина Корфа? Очень просто. Может быть господин Корф, как добрый помещик, заслужил любовь соседних крестьян, и они, узнав о его желании быть гласным, избрали его в эту должность. Это возможно, это я допускаю, но может быть и совсем другой. Может быть, господин Корф имеет за себя посредника, посредник в свою очередь заказал, кому следует выбрать господина Корфа, и вот он на трех крестьянских съездах избран в голосные от крестьян. Я не утверждаю, что было так. Очень может быть, что крестьяне почему-нибудь любят господина Корфа, но вероятнее, что дело было так, как я. Предполагаю, потому что обыкновенно это так бывает. Не может быть. Крестьянам все равно, кого выбирать вглазные. Каждый желает только, чтобы его не выбрали. А в газетах сейчас пропечатывают отрадно видеть, что крестьяне умеют ценить и прочее, или прискорбно видеть, что местная интеллигенция не щадит себя самой, высказываясь против лица, за которое высказывается четыре пятых населения всего уезда и прочее. Значит, посредник имеет огромное значение? Посредник? Все. И школы, и уничтожение кабаков, и пожертвования, все это от посредника. Захочет посредник. Крестьяне пожелают иметь в каждой волости не то что школы, университеты. Посредник захочет явиться приговор, что крестьяне такой-то волости, признавая пользу садоводства, постановили вносить по столько-то копеек с души в пользу какого-нибудь гарлемского общества разведения гиацинтовых луковиц. Посредник захочет и крестьяне любого села станут пить водку в одном кабаке, а другой закроют. «Да как же так? Почему же так? От того, что начальство... Сами посудите, волосной и писарь зависят от посредника, а крестьяне — от писаря и волосного. Однако посредников предполагается уничтожить. Это все равно». Не будет посредников, другое начальство будет. Всегда было начальство и теперь есть, только теперь оно новыми порядками пошло. Прежде само начальство все заводило и больницы, и школы, и суды, а теперь через приговоры то же самое делает. Без начальства каким же образом узнает народ, что нужно избрать голосных, поправлять дороги, заводить больницы и школы, жертвы для разных обществ? Между тем, покуда мы разговаривали. Машина летит. Грустный вид по сторонам. Болото, пустота и бесконечное пространство вырубленных лесов. Кое-где мелькает деревушка с серенькими избами, стадо тощих коровенок на побуревшем лугу. Па де культюр! Па де культюр! Удивительный контраст! «Мягкий диван в вагоне, зеркальные стекла, тонкая столярная отделка, изящные сеточки на чугунных красивых ручках, элегантные станции с красивыми буфетами и сервированными столами, прислуга во фраках, отойдя полверсты от станции. Серые избы, серые жупаны, серые щи, серый народ».